Но вот мои руки сомкнулись на копытце. Ура! Можно будет обойтись без веревок. И я принялся разгибать ногу. Однако времени это заняло больше, чем я рассчитывал. И мне показалось, что теленок начал терять терпение. Когда очередная потуга выдвигала его мордочку наружу, Мы смотрели друг другу прямо в глаза, и взгляд его говорил яснее всяких слов. «Но сколько еще можно копаться?» Затем нога поддалась и почти мгновенно заняла нормальное положение. «Берите за ножки!» — шепнул я бамфордом. Еле слышно посовещавшись, они заняли нужную позицию. «Еще секунда, и на булыжнике...» Уже трясла головой и шумом выдувала из ноздей околоплодную жидкость прекрасная телочка. Шипящим шепотом я указывал, что надо делать дальше. Бамфорды послушно растерли ее пучками соломы, затем положили у морды матери, чтобы то и удобнее было ее облизывать. Вот так счастливо завершился один из самых благопристойных отёлов, при котором требовалась моя помощь. Никто ни разу не повысил голоса, все двигались только на цыпочках. Пока я одевался, вокруг стояла тишина точно в храме. А затем я направился к машине, последним пианиссимо, пожелал всем спокойной ночи и уехал. А бамфорды беззвучно помахали мне на прощание. Сказать, что утром я проснулся с дурной головой, значит не дать ни малейшего представления о полном крахе моего организма и столь же полном распаде моей личности. Только тот, кому довелось за один присест выпить две-три кварты разнообразных домашних вин, способен вообразить эту чудовищную тошноту. Это адское пламя, пожирающее внутренности, Эти раздраженные нервы, мучительно отзывающиеся на малейший звук. Это черное отчаяние в душе. Тристан заметил, как я лил в ванной холодную воду себе на язык и движимый интуицией заставил себя проглотить сырое яйцо, пару таблеток аспирина и глоток коньяку. Все это, когда я спускался вниз, давило мне желудок холодным комом. «Что у вас с ногами, Джеймс?» — отведомился за завтраком Зигфрид. «Мне показалось, что у меня над ухом взрывел взбесившийся бык. Ступаете, словно по иголкам. А, пустяки. Какой смысл было объяснять ему, что я избегаю ставить пятку на ковер слишком резко, опасаясь, как бы от толчка глаза не выскочили из глазниц? Ну, вчера вечером я выпил у мистера Крампа несколько рюмок его домашнего вина, и, по-видимому, расстроил себе желудок. — О, несколько ремок, вы неосторожны, опаснейшая штука. Кого угодно уложит в лоск. Он громыхнул чашкой облюдца и принялся греметь ножом и вилкой точно литаврами. — Ну, надеюсь, вы все-таки смогли побывать у Бамфордов? — Да, теленка я извлек благополучно, но немножко перебрал. Чего греха-то Зигфрид... «Не отказал мне в моральной поддержке, черт погоди, Джеймс. Бамфорды же методисты и очень строгие. Прекрасные люди, но заклятые враги горячительных напитков. Если они заметили, что вы выпили, больше они вас к себе не позовут». «Так заметили они или нет, как вам кажется?» «Может быть и нет. Уверен, что нет». Я закрыл глаза и содрогнулся, потому что Зигфрид отправил в рот кусок колбасы на жаденом хлебе и принялся энергично жевать. Мне припомнились заботливые руки, водворявшие необъятную кепку мне на голову, и я испустил мысленный стон. Нет, бамфорды, конечно, заметили, еще как заметили. Седоватый джентльмен с приятным лицом не походил на холерика, однако глядел на меня с яростью. Губы его подергивались от возмущения. «Мистер Хэрриот», — сказал он, — «я намерен подать на вас жалобу».